из насельников Шумера Аккадский эпос именует людьми с скорпионами. Остатки этого древнейшего населения страны Снегов непальские племена Кусунда и Раути. Современы охотятся, стреляя из бамбуковых луков в камышовых мисстрелами, из-за что, видимо, и получили своё колючее шумерское прозвище. И говорят, как отмечает французский этнограф Габарио, на языке совершенно загадочного лексического состава, вероятно, на том же, на каком говорили в те древние времена. И все же какие-то культурные контакты у шумеров были и с ними. Один эпизод из истории этих взаимоотношений особенно интересен. это уже потому что иные непосредственно отношение к народам населявшим тогда и ныне населяющим территорию нашей страны нашим с вами предкам читатели где растёт трава до смерти тебецы возможно единственный народ мира которынде появление теории Дарвина связывал своё происхождение с обезьяной отмечает тебитологи Крячанов и Совицкий они шутят не просто о обезьянах а земное воплощение божества в обезьяньем обличии согласно местной легенде вступило в брак с горной ведьмой под управлением которой находились в дземне, населявшей в то время страну Снегов. Это барака, произошли на свет три первые человеческие пары. Чтобы не умереть с голоду, они стали трудиться, отчего шерсть у них выпала, хвосты стали короче, и они приняли человеческий облик, повествует почти по Дармину тибетский историк в 11 веке учёный буддийский монах Сумба Канбо тердс сделал людьми детей обезьяны и горные ведьмы и их потомство заселило Тибет. Эватели Генге причудливо отразились древнейшие верования обитателей Гималаев. общий для палеоазиатских народов Тибета, Алтая, Урала и Сибири, культ животных, тотемных предков и культ женщины-матери, главы рода. Востоковед, буддист, паломник и по совместительству русский разведчик Цибиков в 1900 году видел Тибета, в столице Тибета Лхаси дома из рогов Яка, Наподобие чукотских валькаров из китовых костей и сибирских построек каменного века, остров которых складывался из бивней мамонта, рогов оленя, частей скелетов крупных животных, а вход фланкировался их черепами. По этилидарной функции здесь нет делимы от мировоззренческой основы комментирует искусствовед Лаерская. Стены дома это скелет животного, интерьер это утроба. Дом, он же зверь, давний предок, ежевечерний проглатывая своих жильцов, хранил их в тепле своей материнской утробы от злых духов. рождении ночного мрака. Да и вселенное представление древних обитателей Сибири тоже звериной утробы. В ненецкой космологии небо небесная шкура, настоящее небо звёздами просвечивает через отверстие в ней. Твой лоб в кудрях от лива бронзы как сталин глаза твои остры тебе задумчивые бронзы в тебе теставили костры это из стихотворения Гумилёва